Глава 75. Ищем компромиссы. Карты сами присвоили принцу драконов один из старших арканов, повешенного или висящего, так что мне оставалось лишь воспользоваться проверенным способом. Возникнуть перед ним и Натриелем, когда те отдыхали в одной из пещер, комфортно обустроенной даже для человека. Разбросанные по коврам кубки и кости намекали, что парочка уже некоторое время вылезает из этой пещеры лишь поохотиться. Хорошо, что карты не передают запах. А то, подозреваю, амбре в этом мужском логове стоит такое, что никаким шелковым платочком не спасешься. Нет, все понятно, чтобы пережить ссору с любимой женщиной, требуется время. — Вот только помощь нам нужна сейчас. — Кирис? Излечить? Издеваешься, да? — гневно загрохотал на Айравеля принц, едва узнав, что мы от него хотим. — Проглотить могу. И браться его за компанию. — А не сварение, не боитесь, ваше высочество? — подколол дракона Натриэль, активно участвующий в беседе, как мог, учитывая специфику связи через карты. «Камни и камни!» — хмыкнул принц. Но потом все же смилостивился, особенно после моей вежливой просьбы, проверить здоровье дяди. Вдруг королева не справится. «Жаль, не смогу составить тебе компанию», — загрустил метаморф. Но на этой фразе я прервала связь. Нам надо было торопиться к месту встречи. Хорошо, что королевские особы не любят спешить, и у портала мы оказались почти следом за леди Фиаэль, прибывшей со своим небольшим летучим отрядом. Я даже заметила знакомого фея, того, что лечил Патрика. Он тоже при виде меня вежливо поклонился. Но встрече с этим нелюдям я была рада. А вот Люсьену, которую тоже притащили, чтобы она помогла открыть проход, Мне видеть совсем не хотелось. Я на нее насмотрелась в здании местного министерства правопорядка. Но, к сожалению, расширить щель со стороны феи без пары местных хранителей было невозможно. Это от нашего мира можно было обойтись лишь мощным источником магии, потому что закрывали портал именно с нашей стороны. Но сейчас с нашей стороны находились и 33 турмалина, и хранители артефакта, и хранители перехода. Так что была надежда, что щель будет широкая и продержится пару-тройку минут, чтобы мы все успели переговорить. У меня от волнения все мысли и желания разбежались в разные стороны. Я очень старалась выглядеть уверенной, но и Рауль, и Патрик кружили рядом, поглядывая на меня с сочувствием. А я ощущала себя маленькой запутавшейся девочкой. Куда мне до таких монстров, как Люсьена или даже Алиса? Да и леди Туринель, тоже опытная интриганка, готовая на все ради своих целей и до сих пор не испытывающая никаких угрызений совести. Мне же гораздо проще действовать самой, а не манипулировать другими. Идти прямо, а не окольными путями. И то, что я обручилась с Раулем тайно, очень сильно мешало мне признать для себя серьезность и важность этого события. Было ощущение, что все это не по-настоящему, в шутку. Что сейчас дядя решительно объявит, что он против моего брака с графом, и все, Всё. Всё? Лорд Фрэгберн с Люсьеной были ближе всех к порталу, готовясь его открыть. Леди Фиаэль в окружении своей свиты кружила в паре метров. Человеческие размеры принял лишь Айравель, как представитель мира фей. Так что мы втроем, я, Нелюдь и Патрик, стояли как раз напротив прохода, уже начавшего слегка светиться. Я ощутила, как магия потянулась через приоткрывшуюся щель в мой мир, как сквозняк. А через размытую дымку начали проступать очертания людей. Вскоре я смогла опознать обоих дядей и Хелену, а чуть поодаль — Джорджа и Эрика, которому в этот раз позволили остаться. Моих родителей, видно, не было, и я неожиданно ощутила разочарование. Вот лорд Краухберн в этот раз решил поприсутствовать, больше по долгу службы, как я понимаю, но Патрик все равно не сводил с отца глаз. «Для нас здесь прошло чуть больше недели, однако мы успели соскучиться. В нашем мире прошло два с лишним месяца. Не десять лет, конечно, но достаточно ощутимый срок. Эрик даже жениться успел». «Странно, когда я только оказалась тут, мне ужасно хотелось поскорее все выяснить и вернуться домой». Думать о том, что мы обречены провести год в этом красочном, ярком, магическом мире, было грустно и страшно. А сейчас... Сейчас я смотрю на родные лица, понимаю, что могу вернуться к ним в любой момент и... Неужели я хочу остаться здесь из-за Патрика? Или дело не только в нем? Я чувствую, что Раулю тут тоже больше нравится. Очарование сказки, феи, драконы, полеты, и мы вроде бы уже нашли здесь свое место. Но, конечно, самое главное это понимание, что мы можем вернуться в любой момент, когда захотим. Мы не привязаны больше ко всем этим порталам, хранителям, турмалинам. Я стояла и слушала, как леди Фиаэль, увеличившаяся до человеческих размеров, как только стало ясно, что опасности нет, обсуждает с моим дядей судьбу 33 турмалинов. Ну и одновременно их величество затронули тему обмена Люсьены на другого хранителя из нашего мира, чтобы все было равноценно. У нас есть хранители, но все они уже достаточно старые, даже для магов. А их дети уже не могут стать хранителями, так как в них течет кровь магических существ. Нам нужны молодые люди, желательно пары. И королева очень выразительно посмотрела на Хелену. На пару секунд я испытала очень противоречивые чувства, но потом радость победила. «Эрик, это же здорово!» «Конечно, я не могу настаивать, но вы сами должны понимать, что в моих силах полностью заблокировать переход в ваш мир, если мы не придем к компромиссу». «Но и мы можем поступить так же», — попытался возразить мой дядя. «Однако мы все прекрасно понимали, что это будет очень сложно и, главное, довольно неосмотрительно. Лишившись источника магии, наш мир вскоре превратится в обычный, немагический». Перекрыть проход полностью у вас не получится, а миров, где живут люди, несчётное количество. Я смогу убедить магов-хранителей продолжить свой род, пусть и не совсем по любви. Феям, чтобы проникнуть к вам, хватит небольшой щели, даже меньшего размера, чем уже есть сейчас. Так что единственная причина моей заинтересованности в компромиссном решении — 33 моих подданных которыми я пожертвовала, чтобы защитить ваш мир». Дядя долго задумчиво смотрел на королеву, а затем уточнил. «Мне нужна гарантия того, что, получив своих подданных, вы по-прежнему останетесь заинтересованы в нашем союзе». «Феи никогда не лгут», — усмехнулась леди Фиаэль. Договор с феями заключается на века расторгнуть его смогут лишь обе стороны, договорившись об отступных и обоюдной выгоде. Мы чтим даже устные договоренности, но можем заключить письменное соглашение. Мои юристы подумают над текстом, спокойно и уверенно произнес дядя, хотя я заметила, что он взволнован и напряжен. Слова королевы фей прозвучали слишком похоже не на угрозу, конечно, но на предупреждение. Я бы хотел забрать свою племянницу. Нет, леди Шарлотта останется здесь. Мне тоже нужна гарантия, ваше величество. Леди Фиоэль улыбнулась и ласково погладила меня по плечу. А теперь позвольте мне помочь вашему брату. К тому же мы уже договорились, что один из моих подданных окажет вам помощь в раскрытии заговора. Столько добрых дел, я себя чувствую прямо феей крёстной. После этого довольно корректного замечания, что вообще-то королева совсем не обязана никому помогать, но чтит устные договоренности, напряженная атмосфера слегка разрядилась. И тут в небе появилась темная точка, увеличивающаяся с каждой секундой. К нам летел принц драконов.